Я знала, что не удовлетворяю требованиям идеальной жены, и потому решила оставаться на почтИТтельном расстоянии от замужества, хотя мне и приходилось близко встречаться с мужчинами. Оставаться незамужней было для меня не трудно, поскольку я наблюдала смешное поведение мужчин, помешанных на женщинах. Они клянутся в вечной любви и требуют понимания и ласки. Их действительно очень не трудно понять, но этого никогда не следует говорить им, так как они озлабляются. Я многократно приходила к выводу, что великая мать-природа была просто аморальна, поскольку поощряла паразитов. Но стоит ли дольше говорить о мужчинах, которые сами о себе говорят более чем достаточно? Поскольку нам, женщинам, трудно обойтись без мужчин, их так или иначе приходится терпеть.